Восьмое. Мистер Голдинг остановил чёрный Форд на Амариллес-драйв, где особняки стояли поодаль от проезжей части и друг от друга. Когда они вышли из машины, мистер Голдинг крикнул вслед удачи, мистер Говард, а я сейчас прямо в муниципалитет, и очень рад, что не мне предстоит сообщить ей новость. Он погудел на прощание и уехал. Фрэнк ему помахал. Мистер Говерт, улыбаясь, покачал головой и открыл кованую чугунную решётку. В конце длинной аллеи стоял карамельного цвета дом с белой окантовкой дверей и окон, и кое-где красными деталями. Вдоль дома шла терраса, огороженная решёткой из деревянных планок. Слева на углу дома высилась двухэтажная круглая башенка со остроконечной крышей, увенчанной флюгером. Фрэнки застыл, разинув рот. Прелесть, правда? Мистер Говард взял его за руку. Архитектурный стиль королевы Анны. Внутри надо бы кое-что освеженить, но дом просто красавец. Много народу здесь живёт, спросил Фрэнки. Мистер Говард усмеялся. Всего одна женщина, а теперь ещё и вы с Майклом. Майкл окинул взглядом зелёной газоны. Старый вяз чуть в стороне и аккуратно подстриженные кусты. "Майк, мы здесь будем жить", сказал Фрэнк с елейной улыбкой от уха до уха. Он выпустил руку мистера Говарда и вприпрыжку помчался к дому. "Нас усыновят, а не просто на время возьмут". Майк хотел бы радоваться вместе с ним, но интуиция подсказывала, что всё получилось очень нелегко и просто. Вчера несколько часов их обоих вместе с нехитрыми пожитками забрали из приюта и привезли сюда. Попасть на время в приёмную семью одно дело, а усыновление совсем другое. Это значит войти в семью раз и навсегда. Но никто не станет усыновлять ребёнка, которого ни разу не видел. Бабушка всегда говорила: если что-то слишком хорошо, так что даже не верится. Это, скорее всего, жульничество. Однажды на рынке она показала Майку, что красивые, блестящие от воска яблоки наверху корзины часто скрывают под собой гнильё, что если этот дом такой же вот блестящий яблоко и тоже что-то скрывает. Внутри дома у клумбы стоял на коленях темнокожий человек. Когда они подошли, он выпрямился, отложив савок, и стало видно, какой он рослый и крепкий. Мистер Говард приветственно ему помахал. "День добрый, мистер Поттер. Это новые подопечные миссис Старблич, Майкл и Франклин". Мистер Поттер посмотрел на мальчишек, вытер руки о зелёный фартук и кивнул. "Рад познакомиться". Мистер Бёрт объяснил: "Мистер Поттер здешний садовник и шофёр миссис Стербридж. Он следит, чтобы её Packard был всегда исправен и на ходу. Его жена, миссис Поттер, тоже работает здесь экономкой. Мистер Поттер, не зайдёте ли в дом? Я всем представлю мальчиков". Мистер Поттер покачал головой: "Лучше я займусь геранями. Оно безопасней будет". Мистер Гордцер: "Ну и заварили вы кашу", и он подмигнул мальчишкам. "Какую кашу?" спросил Фрэнки. Мистер Горд улыбнулся. Он просто хочет сказать, что теперь здесь много изменится. Майк и Фрэнки поднялись по ступенькам вслед за мистером Гордом. Он позвонил в звонок. "Ну, мальчики, вперёд." Дверь открыла служанка в сером платье с белым передником и наколкой на голове в виде полумесяца. Её тёмные волосы, точно в цвет кожи, были стянуты в тугой узел на затылке. "Здравствуйте, миссис Поттер", сказал мистер Говард. "Вот это Майкл, а это Франклин. Мальчики познакомьтесь", миссис Поттер ведёт здешнее хозяйство. Миссис Поттер подняла брови и пристально глядя на мистера Говарда. "Ничего не говорите, предупреждён". "Да, м- чки. Давай. Где она? В библиотеке Сар Асмеlius сказать вы храбрец. Раз что не мне предстоит сообщить ей новость, оно безопасней будет, но изварили вы квашу, вы храбрец. Почему здесь все говорят загадками? Их с Френки усыновили. Разве миссис Стербридж не будет рада их видеть? Они вошли в дом всред за мистером Говардом. Они остановились в прихожей размером со всю бабушкину квартиру. Пол был похож на шахматную доску, выложен квадратными плитами из белого и чёрного мрамора. Слева шла изогнутая широкая лестница с тёмными деревянными перилами. "Ух ты", прошептал Фрэнк, задрав голову и показывая пальцем на золочёную люстру, с которой в три ряда свисали хрустальные каплевидные подвески. "У неё, наверное, куча денег". остановил его Майк, хотя и сам то же самое подумал. Вот, значит, как живут богатые. Раньше Майк никогда не считал себя бедным, но он не знал другой жизни. У бабушки им хватало еды и было где спать. Бабушка их любила, а всё остальное было неважно. Она часто говорила: "Не нужно ей никакого роскошества, было бы только фортепиано и обо её мальчка". Если бы сейчас она была с ними, сказала бы, что здесь не обстановка ничего не значит, главное, чтобы у хозяйки душа была так же красива, как и её дом. Майкл, Франклин, ждите здесь. Мистер Горт указал на банкетку с мягким сиденьем, а сам ушёл, прикрыв за собой двустворчатые двери. Миссис Потер ушла в другую сторону, качая головой: "Ох, будет гроза, верно вам говорю". Майк сел на банкетку, а Френки поднялся по лестнице примерно до середины пролёта. "Мальчики!" взвизгнул за неплотно прикрытой дверью женский голос. "Я вам поручила найти мне одну девочку, а вы привели двоих мальчишек? Да как вы могли?" У Майка даже живот подвёл. Он покосился на Френки. Слышал ли? Но Френки был занят, водил рукой по перилам. Ты меня назначила своим представителем, а я принял решение, произнёс за дверью мистер Говард. И это решение правильное. Бумаги уже поданы к оформлению. У меня не хватило духу разлучить братьев. Надеюсь, ты меня понимаешь. К тому же, с двумя проще, они смогут общаться друг с другом. Ступай, познакомься с ними, они ждут в холле. Снова раздался пронзительный голос. Что ты наделал? Я всего лишь сделал то, что было необходимо, ответил мистер Говард. И с чем ты тянула до последнего? Я не думала, что до этого дойдёт. Я стараюсь как могу, боюсь, времени уже не осталось, сказал мистер Говард. Что-то ударилось о стену, зазвенело бьющееся стекло. Фрэнки метнулся с лестницы поближе к Майку. Всё хорошо, Фрэнки, шепнул Майк. По крайней мере, он на это надеялся изо всех сил. Она хотела девочку, а мистер Говард привёз их, с Фрэнки. Если это ей так важно, почему не поехала выбирать ребёнка сама? Что-то тут не то, Майк посмотрел братту прямо в глаза. Смотри поаккуратней тут. Надвести себя хорошо. Мы же не хотим её разозлить, понимаешь? Фрэнки не успел ответить. Мистер Говард вышел из библиотеки и остановился у дверей. След за ним появилась женщина. Губы у неё были плотно сжаты, лицо раскрасневшееся, то ли от гнева, то ли от слёз, Майк не мог определить, хотя разглядел даже ярко-жёлтые искорки в карих глазах. Кудрявые каштановые волосы были коротко острижены, Одета она была в чёрное платье чуть ниже колен и в туфлях на каблуках казалась такой же рос как Майк, только стройная и тоненькая, будто ива. Её окружал ванильный аромат пудры. По глазам Фрэнки Майкл видел, что малыш с ражённо повал. Майкл Франклин, познакомьтесь, это Юнис Дау Старблич, сказал мистер Говард. Майк склонил голову. Спасибо, мам, что усыновили нас. А Фрэнки выпалил. Вы наша новая мама. Вы такая красивая. Мы даже не ожидали. И пахнете приятно, не то что миссис Пэни Везер. Глаза миссис Старбридж наполнились слезами. Она скривилась, точно увидела какую-то дохлую зверушку в канаве, и бросила и бежать вверх по лестнице. На самом верху перегнулась через перила и крикнула: "Отведите их к миссис Поттер сейчас же!" и скрылась в коридоре верхнего этажа. Через несколько секунд они услышали, как хлопнула дверь с такой силой, что подвески на люстре задробежали. "Хотите верить, хотите нет, могло быть намного хуже", сказал мистер Говард.